Глава десятая. Состояние. «Там в лесу хозяин завелся, Уж года два как», — объяснил пожарный Хон позже, в доме, после того, как начальник налил ему пиалу белой гадости, пахнущей испорченным молоком. Фыся даже близко не подходила, но человеку от этого лекарства становилось легче. «Может, не такие уж они и хрупкие?» «Ты не знала?» — спросил ее начальник. Фыся уже в человеческом обличье помотала головой. Ответный вой ее напугал, так что прыжки она быстро закончила по привычке развернув перепонки и спланировав вместо полотна к начальнику на плечи. Он заругался и тут же ее скинул, но не прогнал. Понимал, что Фейсе страшно. «Во всех лесах кто-то есть», — пояснила она. «Но этот очень большой». Мужчины переглянулись. «На севере всегда большие», — вздохнул начальник. «Ладно, охотников он не трогает, авось мирный. Ты, главное, в лес не лезь». Фейса старательно закивала. Ее туда никаким лакомым куском не заманишь теперь». Когда мясо с рынка кончилось, Фыся с Луковкой отправились добывать стручка, чтобы отвёл их на ферму. Дом охотника стоял близко к лесу, и Фыся немного нервничала, но держалась. Стручок выглядел примерно так же, как она себя чувствовала. «Да, я договорился», — заверил он Луковку, которая спросила, ждут ли их на ферме. Все будет в лучшем виде». Лучший вид, как оказалось, обеспечивал ещё один охотник, старший и крупнее стручка. Он стоял в воротах, а на плече у него висело что-то похожее на ружье. «Это что еще такое?» — возмутилась Луковка, едва завидев его. Фыся подняла дыбом всю шерсть и на голове, и под форменной курткой, от чего то вздыбилась, и Фыся сама стала, как спасательное полотно, надутое. «Не бойтесь, это парализатор», — усмехнулся мужчина. «Стрелять не буду, просто фермер боится, попросил тут постоять». Луковка разразилась длинной тирадой, из которой Фыся мало что поняла, кроме того, что стрелять по хозяевам леса нарушает закон. Мужчина кивал и не спорил. «Я ж говорю, я тут только, чтобы фермера успокоить. Да и парализатор не убьет, только на часок обездвижет». Луковка еще немного побрызгала слюной, но делать было нечего. Без этого мужика фермер из дома бы не вышел. Закон он никакой не нарушал, просто стоя рядом. Так что, хочешь дешевого мяса — терпи. Фермер, наконец, показался из дома. Руки у него тряслись, и на фысе он старался не смотреть. Но мясо продал на три дули дешевле, чем на рынке. Фыся после теленка запретили держать живое мясо во дворе отделения, так что она взяла только одну овцу, чтобы съесть сразу, а остальное — замороженным. Луковка тоже набила за крома. «А чего ты сама не охотишься?» — спросил мужик с ружьем, когда фермер, утирая холодный пот, закрыл за ними ворота. «Своего леса нет», — насупилась Фыся. «Что за глупые вопросы?» «А чего на рынке не покупаешь?» «Дорого», — просипела Фыся. «Что же у такой серьезной хозяйки леса проблем с деньгами?» что вы к ней привязались встряла луковка зарплата у нее как у новобранца вот выполнив все задания получит ранг повыше тогда и денег будет больше и удобная форма вздохнула фыся завтра уже можно будет продолжить делать задания, и фыся будет осторожнее около реки но как знать за что еще начальник ее накажет о том чтобы не пачкаться он предупреждал конечно но охотник постучал пальцем по губам в раздумьях и пошел своей дорогой Но Фыся встретила его снова тем же вечером, когда началось ее дежурство по отделению, а все люди разошлись. Правда, явился он без ружья. «Дело есть», — сказал он приветливо и подмигнул. На кошачьем языке подмигивание означало доверие, потому что с врага глаз не сводишь. Фыся заинтересовалась. Пойдем ка ко мне», — предложил охотник, неприязненно оглядывая приемную комнату. «Покажу кое-что». «Я на дежурстве», — заупрямилась Фыся, хотя было любопытно. От охотника приятно пахло дичью, и у Фыси уже начались всякие фантазии, что он там мог ей показать. Может, оленя или глухаря? «А я гражданин, который нуждается в помощи», — пожал плечами охотник. «Ты обязана выехать по вызову». Слова были знакомые, Фыся от начальника их слышала. Наверное, и правда, она же дежурит в отделении, чтобы люди могли обратиться и получить помощь, так? «Тут близко», — заверил охотник. «Сразу вернешься. Фыси еще поколебалась, но решила пойти. Она ведь боец брониана, должна соответствовать. Идти, правда, оказалось недалеко. Дом охотника пропах звериной кровью и металлом, что вызвало у Фыси смешанные чувства. Но вот головы кабанов и медведей, украшающие стены, она вполне одобрила. В норе не очень уютно было бы с ними, а в человеческом жилище в самый раз. Аппетитно на хорошие мысли наводит. Охотник подозвал Фысю в угол, где стоял большой деревянный ящик, и открыл крышку. Внутри были деньги. Очень много денег. То есть, прямо очень-очень много денег. На эти деньги, заговорил охотник, пока фыся любовалась тусклым металлическим блеском, ты могла бы жить много лет, есть только свежее мясо, и не ждать, когда тебе что-то разрешат, покупать все, чего тебе хочется, и никаких рангов и заданий не нужно. На рынке покупать, нахмурилась фыся. Да где хочешь? Хочешь, можешь нанять человека, который сам за тебя будет на рынок ходить и все приносить. Фыся тихонько заурчала. Эта идея ей нравилась. Вот только ты мне их даешь? За услугу, улыбнулся охотник. Помоги мне поймать демона из леса. Фыся прижала уши и зафыркала. Он большой и страшный. Знаю, знаю, поднял руки человек. И хитрый, к людям вообще не выходит, как не подманивай. Но ты такой милый котеночек, я уверен, тебя он не заподозрит. Просто отведешь его в одно место на краю леса. Больше ничего не нужно. Может, попросишь о помощи или предупредишь, что там что-то опасное, с чем надо разобраться. Главное, чтобы он пришел. Подумай, тебе всего только надо с ним поговорить, и будешь жить в достатке всю жизнь». «А он вам зачем?» — сощурилась Фыся. «Дело одно обсудить надо», — Еще шире улыбнулся охотник. «Был у нас с ним договор, а он не выполняет. Вот хочу его спросить, что же он так. А он и носа из лесу не кажет». Ты не бойся, я ему ничего плохого не сделаю. Он добрый хозяин. За подарки охотников в лес пускает и даже не пугает. Мы его все уважаем. Просто забыл, наверное, а на встречи не приходит. Может, старый стал, память подвела. Фыси копнула пальцами гору монет в сундуке. Они приятно зажурчали. Тут целое состояние: не делать задания, не считать деньги и не получать наказания, а нанять собственного человека, который бы все покупал, и удобную одежду, и лакомство. И норы делал. М -м -м -м -м -м. я с ним поговорю пообещала фыся